Февраль 1601. Essex House, Strand. Essex House весь бурлит. Единственное спасение для Пенелопы от неуправляемой толпы в ее покоях. Но даже в этом маленьком убежище, в обществе Доротеи и Лизи Вернон, чувствуется атмосфера еле сдерживаемого насилия и раздора. Сподвижники ее брата, воины, толпящиеся во дворе, мужчины, бродящие по коридорам, близкие друзья, жарко шепчущиеся за закрытыми дверями его покоев, взволнованы, словно войско накануне битвы. Молю Господа! чтобы он принял вчерашнее приглашение королевы, — говорит Пенелопа. «У меня сердце не на месте». Муж сказал, Эссекс боится идти во дворец. Лези утратила свое обычное радостное оживление. Он думает, это ловушка, и его немедленно арестуют. «Да, он испугался», — подтверждает Доротея. «Братца мне сказал». Пенелопа впервые замечает на лице сестры признаки возраста и утомления. Вероятно, сама она сейчас выглядит так же. Я старалась переубедить его, — говорит она. Показала письмо от дяди нолиса с твердыми заверениями, что королева позволит ему оправдаться. Даже Сесил желает, чтобы ситуация разрешилась. Она хочет сказать миром, но боится скрытого подтекста. Так считает наш дядя. Однако Эссекс полон подозрений. Пенелопа замолкает, встретившись с взглядом с сестрой. «Боюсь, он не в себе». Посторонние люди внушают ему всякие мысли. «Что за люди?» — интересуется ледь «Что за мысли?» — одновременно спрашивает Доротея. «Крамольные. Скорей бы вернулся Блаунд. Пенелопа место себе не находит от страха за возлюбленного. Кроме того, ей очень нужен его совет». Я случайно услышала как Горджес и Каф обсуждают. «Кто эти двое вообще?» — перебивает Доротея. «Вечно трутся вокруг Робина. Даже Мерик подпал под их влияние». Она возмущенно фыркает. «Так что они обсуждали?» Что Эссекс имеет больше прав на трон, чем Инфанта? Пенелопа не собиралась подливать масло в огонь, но не смогла удержать в себе тайну. Ее сестра ахает, прикрыв рот обеими руками. — То есть они замышляют, посадить твоего брата на английский престол? Голос Лизи дрожит от изумления. — Но ведь это государственная измена. — Да, причем неоспоримая. Пенелопа смотрит на сестру. Доротея судорожно хватает ртом воздух претендовать на трон совсем не то, что пытаться устранить дурное влияние из королевского совета и настаивать на назначении преемника. Единственное наше желание — безопасность королевы и Англии. Ее слова звучат, как заранее заготовленная речь, причем не вполне искренние, ибо их главное желание — безопасность семьи Деверо. Но если им станет известно, Лезия указывает в окно на двор, заполненный людьми, что в ближайшем круге графа обсуждают подобные вещи. Краска сбегает с ее лица. Собачка, очевидно почувствовав настроение хозяйки, скулит и царапает ей юбку. «Начнется пожар, который будет не остановить», — говорит Доротея. Ее руки слегка дрожат. Возможно, уже слишком поздно. Закрыв глаза, Пенелопа мысленно посылает Блаунту слова любви. Она боится за его жизнь, а теперь ее собственное находится едва ли не в большей опасности. Попробую с ними поговорить. Она живо представляет Горджеса с его близко посаженными глазами некрасивого Кафа и Мерика, внимающего их речам с пылом влюбленной девицы. Надо дать им понять какой опасности. Они подвергают Эссекса своими крамольными речами. Не могу сидеть, сложа руки. — Кафе Горджеса здесь нет, — говорит Дороте. — Где же они? Собирались вместе с Мэриком и остальными нанести визит драматургу, чтобы он сегодня устроил представление. Безобидная затея. — Кто это драматург? Его не называли по имени. Пенелопу накрывает волна ужаса. Может, упоминали, о чем пьеса? Вроде про какого-то короля? Ради бога, Дот, можешь назвать точнее. Пенелопа тут же жалеет о своих словах. У сестры такой вид, будто ей отвесили пощечину. Ты же знаешь, я такие вещи не запоминаю. Может, Ричард Второй? «Да, кажется. А что это за Ричард? Тот, которого свергли?» Доротея смотрит на Пенелопу. «В чем дело?» Ее глаза наполняются страхом. «Слушайте меня. Думаю, вам нужно уехать. Возвращайтесь домой, к детям. Лези, я сообщу твоему мужу». «Что такое?» — спрашивает Лези. «Ты меня пугаешь. Почему тебя так расстроила пьеса?» В ней рассказывается о слабом короле, не имеющем наследника, которого сверг сильный претендент, любимец народа. Господи! Пенелопа видит, что ее кузина и сестра наконец поняли, в чем дело. Не волнуйтесь, я просто считаю, будет. Она едва не произносит безопаснее, но осекается. Лучше, если вы поедете домой. А ты останешься? спрашивает Доротея. Пенелопа думает о детях. В Лейзе им ничего не угрожает. Трич тоже там. Только сейчас до нее доходит, что вчерашний отъезд мужа вызван вовсе неземельным спором. Крыса сбежала с тонущего корабля. Он даже не предложил ей отправиться с ним. Стоит ли удивляться? Я не могу бросить Робина в час нужды. Но я тоже его сестра. Настаивает Доротея. «Предоставь это мне, Дот. Поезжай лучше к матушке. Она будет вне себя». «Как пожелаешь?» Со вздохом отвечает сестра. Губы Лези дрожат, из глаз текут слезы. Доротея обнимает ее. Пенелопа смотрит на них лихорадочно, соображая, что делать. «Ступайте, пока не поздно». «А как же Фрэнсис?» Думая, она захочет остаться с Робином. В последнее время Фрэнсис удивляет. В этой робкой мышке, оказывается, скрывается и недюжинная храбрость. Пенелопа вспоминает ее слова на похоронах Сидни. «Он любил только вас». Такое не каждому под силу. Ей всегда был присущ стоицизм. Наверное, этим Сидни в ней восхищался. Пенелопа всегда считала что он женился на Фрэнсис исключительно из почтения к ее отцу. Видимо, ревность оказалась сильнее проницательности. Лези подхватывает собачку, направляется к двери. Доротея следует за ней. Пенелопа улыбается, посылает им воздушный поцелуй. Хорошо, что они отправляются в безопасное место. Внезапно ей становится очень одиноко. Даже Фидес сейчас в деревне с детьми. Во дворе один из мужчин стоит на ящике и что-то говорит остальным. Слов не разобрать, но, судя по вскинутым кулакам, речь весьма вдохновляющая. Пенелопа отчаянно старается придумать, как бы охладить их неуместный пыл. Не потрудившись надеть накидку, она покидает свои покои в надежде отыскать брата. В комнате Эссекса в одиночестве сидит Энтони Бэкон. У него разлетие желчи, белки глаз пожелтели, он морщится при каждом движении. «Вам нехорошо, Энтони», — говорит Пенелопа, напрасно подтверждая очевидное. «Мое здоровье волнует меня в последнюю очередь. Есть известие от графа Мара. Может, попробуем убедить их, не предпринимать решительных действий до его приезда. Как только он замолвит слово за моего брата перед королевой, Положение может резко перемениться, ведь Мар говорит от имени самого короля Якова. Он уже в пути, но, скорее всего, еще не пересек границу. Дорога займет добрых десять дней. Энтони смотрит на Пенелопу, будто ожидая от нее решения. — Боюсь, у нас нет столько времени. Да уж, эту толпу в узде не удержать. Ее пробирает дрожь, без накидки холодно, она садится поближе к очагу. Что вам известно о пьесе? «О, господи!» — вздыхает Бэкон. «Идею подал Кафф, ее подхватили остальные, и Мэрик, и этот Горджес. Ваш брат даже не пытался им помешать. Кажется, он впал в своего рода Энтони поджимает губы, будто опасаясь ненароком проговориться. «Безумие. Можете говорить прямо, Энтони. Все так думают. Его душевное состояние действительно напоминает манию. Да, либо мани, либо полная инертность. Ни в том, ни в другом случае его невозможно урезонить. Жаль, здесь нет блаунта». «Ео бы послушал». «Вы не одиноки в своих сожалениях», — с болью произносит Пенелопа. Ее возлюбленный далеко как будто улетел к звездам. Она вспоминает его метафору про стрелку, компасы и полюс, но это не приносит утешения. Так что с пьесой? Они хотят заплатить актерам сорок шиллингов, чтобы те сегодня выступили. Я пытался им помешать». «Сорок шиллингов — это же плата за месяц!» «Предполагаю, сделка уже заключена, и о пьесе вскоре станет известна. Они надеются собрать еще больше людей в поддержку вашего брата, заставить весь Лондон приготовиться. Нет нужды произносить вслух, к чему следует готовиться. За годы тайных переговоров с целью обеспечения будущего рода Доверо Пенелопа никогда всерьез не думала, что до этого дойдет. — Думаете, Сесил действительно хотел посадить на трон инфанту, как утверждает дядя Нолис? Поддержать претензии католички на престол на вид сущие безумие, отвечает Беккант. Вероятно, Сесил увидел какое-то политическое преимущество. Да, я думаю, такое возможно. Снаружи раздается шум. В комнату врываются Эссекс и Саундгемптон, раскрасневшиеся и взвинчены. Эссекс, на чем свет стоит, поносит Сесила, пытаясь раскурить погашшую трубку. «Мы уберем этого гада вместе с его кликой, если понадобится силой. Сесилу плевать, что люди на улицах голодают. Его интересуют лишь злобные интриги. Я спасу ее от него!» Он вращает глазами. «Сесил, Релли, все они желают моей смерти. И остальные тоже!» «Робин!» Пенелопа попытается обнять его за плечи, однако он сбрасывает ее руки. «Ты не понимаешь!» — брызги слюны попадают ей на лицо. «Тебе не приходилось держать в руках меч и сражаться за жизнь! Думаешь, у тебя есть ответы на все вопросы? Ты лишь женщина!» Пенелопа еле сдерживается, чтобы не одернуть его, но вовремя смягчает тон. Добиться желаемого можно и мирным путем. Ты сейчас говоришь, как сатил. Эссекс швыряет трубку через всю комнату. Даже эта чертова штука меня не слушается. Возьми себя в руки, Робин. Ты не можешь придержать свой пыл хотя бы до приезда графа Мара. Она права, — вставляет бэккон Да, верно, — поддерживает Саундгемптон. Эссекс хватает его за плечи. И ты туда же. «Боишься?» — Саундгемптон отталкивает друга. «Вовсе нет. Я с тобой до последнего вздоха. Но мудрости твоей сестры стоит позавидовать». «Моя разумная сестрица!» — Эссек снова разражается бессвязной бранью. Саундгемптон потихоньку уводит его в спальню, пообещав разжечь ему трубку. Книлопа все больше убеждается, что ее брат полностью потерял власть над собой. Воцаряется тишина. Энтони со Стоном меняет положение. «Думаю, в подобной ситуации нам нужно привлечь как можно больше заслуживающих доверия сторонников и знати. Я сделаю все, что в моих силах. У Сесила достаточно врагов, чтобы собрать целое войско». Пенелопа испускает желчный смешок. «Предоставьте это мне».